От одного страха избавишься, так другой тут, как тут. Вам это знакомо? Более или менее, но к этому привыкаешь. Кто привыкает, а кто и нет, — неожиданно резко возразил Хаас. И однажды ночью лезет в петлю. Он сопроводил свои слова каким-то неопределенным движением руки и снова поклонился. До свидания, — сказал он. Только тут я осознал, что он говорил по-немецки. Почти все вокруг говорят по-немецки. Я вспомнил, что Джесси еще во Франции придавала этому особое значение. Она считала, что когда эмигранты говорят друг с другом не на родном языке, это не просто смешно, а чуть ли не предательство. К нам подпорхнула Джесси. «Кофе готов». — радостно объявила она, — и яблочный штрудель тоже. Прошу к столу, дети мои. Я обнял ее за плечи и поцеловал. — Ты опять спасла мне жизнь, Джесси. Ведь это ты сподвигла Танненбаума прийти мне на выручку. Ерунда! Она высвободилась из моих объятий. Люди не так-то быстро погибают, а уж ты и подавно. Я увидел изящную женщину, что прежде сидела под фотографиями. Теперь она приближалась к нам с кофейником. За ней следовала другая, похожая на нее, как две капли воды. Они и одеты были одинаково. «Близняшки», — гордо пояснила Джесси, — «будто она и есть автор этого чуда природы. Настоящие и прихорошенькие». Когда-нибудь они прославятся в кино. Близняшки, пританцовывая, обхаживали гостей. Это были крашеные блондинки, длинноногие и темноглазые. — Ну, как их различить? — произнес чей-то голос совсем рядом. — При этом одна, говорят, жуткая потаскушка, а вторая — оплот добродетели. — Но имена-то у них разные, — заметил я. «В том-то и штука», — оживился обладатель голоса, — «эти стервы меняются именами, выдают себя друг за дружку. Это у них игра такая. Только ежели кто влюблен, то для него это уже не игра, а дьявольская забава». Я с интересом поднял глаза. Влюбиться в близнецов — это было что-то новенькое. — Вы в одну влюблены или в обеих сразу? — полюбопытствовал я. — Меня зовут Лео Бах, — представился мужчина. — Если честно, то в потоскушку, охотно объяснил он. — Только не знаю, в которую из них. — Но это же довольно просто выяснить. — Я тоже так полагал. — Как раз сегодня, когда у обеих руки заняты, потихоньку ущипнул одну за зад. Она мне в отместку пролила кофе на костюм. Тогда я то же самое с другой проделал, так она мне тоже кофе на костюм выплеснула. И теперь уж я не знаю, может, я два раза одну и ту же ущипнул или все-таки разных. Эти близняшки, они такие шустрые, носятся по квартире не уследишь. Вот вы лично как считаете? Меня что с толку сбивает, что оба раза одинаковая реакция кофе на костюм? — Пожалуй, это скорее говорит о том, что я щипал одну и ту же, вам не кажется? А вы не хотите попытать счастья еще разок, но так, чтобы не упускать обеих из виду? Лео Бах затряс головой. — У меня и так уже весь костюм мокрый, а он у меня один. Но, по-моему, на синем костюме от кофе пятна не остаются. Не в пятнах дело. «В пиджаке во внутреннем кармане все мои деньги. Третьей чашки кофе пиджак может не выдержать. Деньги промокнут и сделаются непригодными. Этого я себе позволить не могу». Одна из близняшек внезапно оказалась возле нас с кофе и пирожными. Лео Бах невольно отпрянул и лишь потом жадно потянулся за пирожным. В это же время ко мне с чашкой кофе подошла вторая. В другой руке у нее был кофейник. Бах прекратил жевать и не сводил с нее глаз, пока она не отошла. — Ну, вертихвостки, — пробурчал он, — святая невинность, понимаешь. Даже по голосу их не различить. — Тяжело вам, — посочувствовал я, — но, может, им Обеим не нравится, когда их за зад щиплют. В определенных кругах это считается несколько примитивным способом заигрывания. Бах только отмахнулся. — О чем вы говорите? Какие там определенные круги? Мы эмигранты, разнесчастные твари. Вместе с Хиршем мы вернулись в его магазин. За окнами в потоках света, шума и людской толчаи Пробуждалась ночная жизнь большого города. Свет мы зажигать не стали. Его было достаточно и так. Невидимая плоскость оконного стекла отгораживала нас от шума. Мы сидели в магазине, как в пещере, и мелькание огней с улицы двойными контурами отражались в огромных округлых и выпуклых зрачках телевизионных экранов. Ни один из телевизоров не был включен. Они молчаливо сгрудились вокруг нас, и, казалось, мы перенеслись в безмолвный мир робототехники будущего, где все, что там за окном вертится в агрессивной, потной, пугливой и мучительной человеческой кутерьме, здесь уступило место безукоризненному и бесчувственному совершенству технических решений.